Глава 1. Разрушитель иллюзий Левел 0, и далее. 20 августа 18.10 Были летние сумерки, и Тома-комедию, измученные дополнительными занятиями, в одиночестве возвращался домой. Хотя на то была причина, он все равно считал, что дополнительные занятия в школе во время летних каникул угрожают его психике. Поскольку эти так называемые летние занятия обычно начинались с первого дня летних каникул. Комедио вероятно, должен был ходить на них с 19 до 28 июля. Или, по крайней мере, это было наиболее вероятно. У Комедио не было воспоминаний о событиях до 28 июля, так что он чувствовал себя наказанным за уроки, которые пропустил даже не он. «Что с этим делать?» Комедио, шокирован урожением лица, неподвижно стоял перед одиноким торговым автоматом по продаже сока. «Ну только не это! Давай, пожалуйста!» Он не хотел сдаваться так быстро. Тома комедио был уверен, что засунул в торговый автомат банкноту в 2000 йен. Однако почему торговый автомат никак не реагировал? Ну, он очень хорошо знал, что банкноты в 2000 йен очень редко встречаются в наши дни. Но это были его тяжко заработанные 2000 йен. Чтобы машина забрала у него так много денег и не реагировала? Неужели в этот момент началось восстание империи машин? Пока комедия отчаянно и безрезультатно дергал рычаг возврата денег, его душа кричала. «Какая невезуха!» Он не сомневался, что если в порыве ярости начнет трясти или внет торговый автомат, то сработает сигнализация. Даже в противостоящем сверхъестественном мы странам в западной части Токио, скептик, увидевший комедию, мог бы подумать только, «Значит, настолько сверхъестественно неудачливые люди все-таки существуют». «Хм, вот настолько комедио был неудачлив». Упавший духом Камедзио слышал позади звук лоферов. «Приехали. Не стой, как баран перед торговым автоматом. Если ты ничего не покупаешь, убирайся с дороги. Пошевеливайся. Не надо что-то выпить, или я больше не смогу двигаться». В тот же момент, когда Камедзио неожиданно услышал голос позади, его аккуратно отодвинула в сторону нежная женская рука, легшая на его плечо. «Если жить в городе, полном учеников, такое наверняка время от времени случается». Но, несмотря на это, неожиданное прикосновение удивило Комедио. «Что-что?» Обернувшись, Комедио видел ученицу средней школы. У нее были светло-каштановые волосы до плеч, красивое лицо, не нуждающееся в макияже, белая блузка с коротким рукавом, с летней кофтой, серая плесированная юбка. Он предположил, что это была школьная форма знаменитой средней школы -таки водай. Но назвать ее «юной леди» в лицо было как-то неловко. Жалуясь на летнюю жару, она как-то больше напоминала ошалевшего менеджера, мышедшего из битком набитого поезда, чем утонченную молодой леди. Кто она такая? Она его знакомая или слишком и посторонняя? Комитет немного нервничал. Из-за того, что он потерял воспоминания, самым сложно было различать знакомых и незнакомцев. Он не знал, как далеко можно зайти на чью-то территорию. Инстинкты Камедзю говорили, что он знал ее. Возможно, если она его знакомая, следует вести себя естественно. «А, ладно, давай просто покончим с этим», — сдался Камедзю. Это, девушка, а вы кто?» «Это я! Мое имя Микото Мисака! Постарайся запомнить! Ты полный болван!» Едва девочка закричала, с ее светло-каштановой челки слетела слабая искра. «Черт, у нее нет чувства юмора!» Как только Комедзю инстинктивно встал в защитную стойку, слабая молния вылетела из-за и быстро устремилась Комедзю. Хотя он не смог бы среагировать достаточно быстро, полагаясь только на зрение, тело Комедзю инстинктивно двинулось, прежде чем последовал удар, будто его тело, постоянно атакуемое молниями, по опыту знало, как надо реагировать. Комедзю махнул правой рукой в горизонтальной плоскости, как будто отгоняя насекомые, кружившееся перед глазами, Одного этого хватило, чтобы полностью отразить и рассеять приближающуюся молнию в миллиард вольт, будто это была простая струя воды. Разрушитель иллюзий. Неважно, с кем он сражался, и с перами, магами, любым, кто обладал неизвестными силами, или даже божественными чудесами, все сверхъестественно нейтрализовалось, когда он касался его правой рукой. Это была особая сила разрушителя иллюзий. «А?» Кэмэдё посмотрел на сердитую школьницу, которая, по его мнению, следовало арестовать за попытку убийства. Его тело двигалось инстинктивно и избежало атаки, будто он уже сталкивался с этим явлением. Против огненного меча, созданного человеком по имени Стейл Магнус, Кэмэдё также выжил на инстинктах. Но когда же... Кэмэдё потерял воспоминания. Однако, несмотря на их потери, его знания остались, и это было странно. Когда-то раньше Стейл пытался ударить его мечом, хотя он уже этого не вспомнит. Наверное, это и было причиной, по которой его тело могло двигаться само по себе. Если это так, тогда она тоже должна быть моей знакомой? Да, точно знакомая. Черт подери, почему у меня в знакомых только такие вот люди, а? «Ты чего плачешь?» Спросила Мисаку, уперев руку в бедро. «Если ты не пользуешься автоматом, тогда отойди. Я собираюсь разорить его». «А?» Комитет переводил взгляд с торгового автомата на девочку по имени Микота Мисака и обратно, пока он думал, что не предупредить других об автомате, проглатывающем деньги, было бы непростительно. Девочка напала на него. Нет, постойте, будет хуже увидеть, как она склонит голову в порыве убийственной ярости. Это было бы страшно. Этот торговый автомат почему-то проглатывает банкноты. Это я уже знаю, ответила Микота. «Ты знаешь, что он проглатывает деньги и все равно собираешься платить?» «Этот автомат что? Коробка для пожертвований?» «Ты такой идиот! Для этого автомата есть хитрый трюк, который позволит вытащить сок бесплатно!» У него было дурное предчувствие. «Ну, очень дурное!» «Этот хитрый трюк!» Он подумал об этом трюке, который она использовала каждый день. Он также подумал об этой банкноте в 2000 йен внутри автомата. «Неужели?» Этот торговый автомат просто сломали. Легендарный среди учеников средней школы-таки вода и тяжелый косой удар под углом 45 градусов перезапустит любой неработающий автомат. Чойса! С этим криком она пнула ногой, поднятый до уровня юбки в бок автомата. Бам! Внутри автомата раздался неприятный звук чего-то падающего. И затем выскочила банка. «Знаешь, так как он старый, пружины, удерживающий банки соком ослабли. Правда, ты не можешь выбрать, какой сок появится». «Эй, что не так?» «Ничего!» — монотонно ответил Комедио. Под ее юбкой были спортивные шорты. Он почувствовал, как только что были разрушены некоторые его мечты. «Этот легендарный удар Такивадая. Что, каждая молодая леди из Токивадая так делает?» Большинство девушек не могут этого сделать. Большинство из них не стали бы даже мечтать сделать такое. Подумал Комедио. Это не то, что я имел в виду. Я спрашиваю, объединяетесь ли вы, негодницы, каждый день, чтобы уничтожить торговые автоматы этой техникой удара? Все в порядке, разве нет? Чего ты злишься? Мы ж не вредим лично тебе? Или как? Кстати говоря. «Ты выглядишь так, будто потерял деньги за этого автомата!» Прервавшись на полусловие, замолчал Микота. «Ты случайно уже не купил чего-нибудь?» «Эй, ты что-нибудь пил? Ты действительно что-то взял?» «Эй, ответь честно, или я тресну тебя?» «Ты такой потерянный, потому что тебя ограбил этот торговый автомат?» «И что, если я отвечу на этот вопрос?» «Конечно, я разошлю телефонную фотку твоего глупого лица по всему миру!» «Я шучу, просто шучу! Не двигай так своей ногой, ты очень страшно выглядишь!» Комедиоз вздохнул, позволяя себе расслабиться. Как бы сильно он ни разозлился, он никогда не сможет вернуть эти две тысячи йен назад. Он должен был потратить эти деньги на фейерверк для монашки на хлебнице в белых одеждах, ждущие его в общежитии. На самом деле он должен был сберечь их вместо того, чтобы что-то на них покупать. Но теперь было бессмысленно об этом переживать. «Наверное...» «Теперь я должен вести себя как неудачник, которым и являюсь». Подумал Камедё, опустив плечи, и отвернулся от Микоты. Глядя на спину плетущегося комедио, Микота равнодушно вздохнула, уперевшись руками в бедра. «Эй ты, подожди! Скажи, сколько денег ты засунул?» «Не скажу, не могу сказать, не буду говорить». Комедио посмотрел на девушку. Возможно, он только что встретил ее, но уже понял, что, сказав ей, «Я потерял две тысячи йен», Он не услышит в ответ, но ну, это просто ужасно. Скорее это будет аха-ха, оху как у генералов из эпохи Сэнгоку. Микота приняла немного более серьезный вид, как будто она чувствовала себя ответственной за то, что он потерял деньги. Я не буду смеяться, обещаю. Раз это коснулось тебя, я верну твои потерянные деньги. С чего она стала такой доброй? Подумал комедио. Этого бы не случилось, если бы Микота не пинала торговый автомат. Комедион не подумал об этом сразу. Хотя он был немного напуган, что его заклемят идиотом, который продал 2000 йен машине, но словами Кота «я не буду смеяться», «я точно не буду смеяться», «я точно-точно не буду смеяться», убедили его признаться. 2000 йен. 2000 йен? Ты засунул так много? Спросила Микота. Стоп! 2000 йен? Ты имеешь в виду банкноту в 2000 йен? «Вау! Я хочу посмотреть! Я очень хочу посмотреть на нее! Все еще ничтожная банкнота в 2000 йен! Ха! Так это бак торговые автоматы! Даже не во всех продуктовых магазинах сейчас принимают банкноту в 2000 йен!» Видя, как смех Микота достигает немыслимого уровня, в итоге он прокричал "Лагунья!" Не следовало ему говорить и об этой банкноте в 2000 йен. Он должен был поменять ее раньше, кто знает. Возможно, он даже на мгновение увидел бы приятную улыбку продавца в универмаге. Хотя более вероятным было бы... ох, ох, ох. ха ну тогда давай будем надеяться, что он выплюнет эту банкноту в 2000 тысячи йен назад. Я не успокоюсь, если этот кусок мусора выплюнет две банкноты по 1000 йен. Стоя напротив торгового автомата, Микота медленно положила правую ладонь на прорезь для монет. Неожиданно комедия возник вопрос. Эй как ты собираешься вернуть назад деньги из этого автомата? «Как?» — ты говоришь. Микота одарил его пустым взглядом и затем... «Вот так!» Бледная искра, похожая на молнию, выскочила из его ладони и мгновенно ударила в торговый автомат. Бам! Тяжелый торговый автомат закачался из стороны в сторону, как борец с уму. Черный дым повалил из внутренности машины, как облака дыма, которые рисуют в манге. Комедия побледнел. М? Странно, я не хотел ударять его так сильно. Ах, почему-то вывалилась только куча банок сока. Эх, твоя 2000-йенновая банкнота не вышла, но, по крайней мере, сока вывалился как минимум на 2000 йен. Так сойдет? Эй, почему ты убегаешь? Эй! Комедион не смел обернуться. Он набегал со всех ног, чтобы оказаться хотя бы на 1 миллиметр подальше от этого автомата. Победио обычно мог предугадать, когда на него свалится неудача. Он предчувствовал это за секунду до того, как что-то пойдет не так. Но не в этот раз. Черт, почему-то я не ожидал этого, но, по крайней мере, я должен был понять это раньше. Обычно, даже если просто пнуть автомат, он подаст только тихий сигнал тревоги. Но сейчас, вместо этого, он выл во всю мощь, будто выплескивая всю накопившуюся энергию. Он уже не помнил, почему он бежал. Все, что он точно знал, это то, что он бежал уже около 10 минут. К тому времени, как он опомнился, уже сидела на автобусной остановке в деловом районе. Сидя там, уставший до смерти, он смотрел на августовское небо цвета пламени, освещаемое заходящим солнцем. В оранжевом небе плыл дирижабль с прикрепленным к оболочке дисплеем, показывавшим новость города. Компания Мизуха отказалась от исследования патологической мышечной дистрофии. «Не избегай счастливый мир грез и забери часть сока! Разве он с самого начала был не для тебя?» Вздохнула Микута, садясь рядом с ним, и бросая банку за банка в его руки. Она выглядела миролюбивой на фоне вращающихся поблизости ветряных турбин. Наверное, она была немного подавлена из-за ошибки в контроле своих сил. «Я боялся, что в тот момент, когда я возьму сок, я стану сообщником. Что я должен сказать? Не бросай их мне! Ай, горячо! Откуда тут горячая сирока?» «Когда он не работает, ты никак не сможешь выбрать, какой сок выпадет!» «Чувствуешь ли ты явный злой умысел в сидре из черных соевых бобов и соевом соке?» «Ха? Забей! Ты должен быть благодарен! Мы счастливцы, что два адских сока — зеленый сок гуараны, и клубничный аден даже не выпали!» Говоря по-другому, Академгород — это и город экспериментов. При наличии множества университетов и исследовательских лабораторий, предоставляющих тестовый образцы своей продукции, улицы были переполнены экспериментальными объектами — такими, как автоматические роботы-мусорщики и автономные роботы-патрульные. Это означало, что продукция, представленная в универмагах и торговых автоматах, была разной, но... Несмотря на это, очевидно, что ученики все равно платят те же деньги, и поэтому хочется спросить, почему важные шишки не знают об этом? Ладно, ладно, даже маленький шаг в эксперименте, сделанный для достижения своей мечты, означает, что ты полный амбиций. А, я хочу этот сливовый сок. Сказала Микота, без предупреждения, взяв банку из рук комедия. Знаешь, даже если это только одна банка, ты не должен все время убегать. Даже если так получилось, что я очень сильная, ты можешь подумать обо мне, как о какой-нибудь слабачке, и посмотреть на меня с высока. Попробуй это, мы так и зови меня Микота Сан, ладно? Что с этой девчонкой? Она ведет себя так гордо, но говорит такую чушь. Чего? Мисака посмотрел на комедию, заметив взгляд полного пьяницы наверное, не стоило этого говорить. Но до тех пор, пока слабые скулят, сильные будут издеваться. Это то, во что я верю. Почему ты другой? Ты можешь мне противостоять. В Академ городе только семь пятых уровней. Так почему тебя преследовали по всему городу эти хулиганы уровни спущены с поводка Чухуахуа?» «Ммм?» mm. Несмотря на всю уверенность, звучавшую в словах Микоты, Кэмидзю не мог вспомнить ничего подобного. «В таком случае Микота ошибалась». Или же она знала часть прошлого, который забыл Камидзио? Не в силах задать ни тот, ни другой вопрос, Камидзио промолчал. «Ты! Ты не должен хвалиться тем фактом, что ты победил меня, микотами Мисаку Рилган! Ну, раз уж ты победил, ты не должен публично извиняться передо мной! Но сейчас ты сделал именно это, так? С этих пор все всегда будут помнить об этом, они будут говорить, «Ах, это Микота Мисака, Разве ее не победил парень, который выглядит, как будто его преследующий хула -хуа? Сказала Мисака. Разделавшийся со сливовым соком. Раз ты победил меня как победитель, ты должен взять на себя ответственность. Меня, одну из семи известных эсперов пятого уровня в Академ городе, победил такой парень. Знаешь, я могу заупрямиться и заявить об этом в открытую. Что за чушь? Это же не пухайда, с ее духом Бусида. Но когда он начал говорить это, одна фраза застряла в его голове, вызывая беспокойство: Ты победил меня! Раз я ничего об этом не помню, что же именно я сделала такого, чтобы девушка сказала мне: Ты должен взять на себя ответственность? Ох, ох Почему ты так стонешь? Раздраженно спросила Микота. С другой стороны, ты, наверное, тоже раздражен. В конце концов, это похоже на эпизод, взятый из манги для парней. Микота сердито скрестила руки и вздохнула, хотя комедион не заметил этого. На самом деле, я вовсе не собирался ударять тебя. Но ты превосходно защищался от этих ударов, будто ожидаешь, что они сильно поразят тебя. Какая великолепная техника! Если оставить в стороне то, что я вела себя высокомерно и раздражительно, тот факт, что она была эффективной, непростителен. Э, э э Опять заполучив подсказку в словах Микута, но не понимая абсолютно ничего, Комедиа застонал. Она не собиралась ударять меня... Означает ли это, что отношение наших сил такое же, как у родителей со смехом успокаивающего ребенка, который в это время бездомно размахивает кулаками? Хотя он и противостоял повелительнице электричества. Он что, не додумался просто взять и сдастся? Очень жаль, Тома Камедзё. «Почему-то ты из тех людей, которые теряют уверенность, когда на них давят», безразлично сказала Микотэ. «Эй, хватит уже, пей». Если бы ты был кахаем, которому достался личный подарок от Микото Сенсея, ты бы в обморок от счастья. Обморок? Как будто кто-то бы принял с благодарностью этот не особо гигиенический сок. Это не манга для девочек. Абсолютно невозможно, чтобы мы оказались свидетелями школьного романа между девушками. Ну, я думаю. Нет, было бы чудесно, если бы это была манга для девушек. По какой-то причине Микот отвела взгляд. Она была бы более разнообразной. Знаешь, скорее более запутанной. Они сама Неожиданно раздался звонкий девичий голосок. Микото выглядела так, словно ее ударили куском льда по затылку. «Онисама! Они сама. К. Кэмидю издал звук, будто он подавился от шока. «Что за хрень?» Обернувшись так быстро, как только мог, он увидел стоявшую рядом девочку. Наверное, первогодку средней школы. В такой же форме, что и Микота. Эта девочка с двумя хвостиками стояла, скрестив руки на груди. И глаза ее сверкали. Так не сама, так, так сама. Только я подумала, почему ты уже не на летних занятиях, и вот что оказалось причиной, о? Когда комедио посмотрел на девушку, стоявшую позади нее, серьезно обеспокоенный Микота схватилась руками за голову. Что касается бессильного я ему показалось, что сердце Микото загадочным образом говорило ему забыть это шаблонное цукоми. Сжимая голову руками, чтобы облегчить головную боль, Микота заговорил с этой загадочной девушкой. «Ну, я хочу убедиться, но мне интересно, хочешь ли ты сказать из-за этого или из-за него?» «Конечно же, я говорю о твоей тайной встрече с этим вот джентльменом. Разве не понятно?» В волосах Микота промелькнула искра. Но девочка с двумя хвостиками не возражала. А немевший комедиос смотрел, как сладко улыбающаяся девочка с устрашающей скоростью приблизилась к скамейке. «О, черт! Она идет сюда!» Но прежде чем комедиос мог отодвинуться, она силой хватила его за руку обеими руками. Приятно познакомиться с вами, сэр. Я уже носится не сама. Зовите меня корректировай. Что? Комедио опустил взгляд на руку, которую она держала. Беспокойся о своей реакции. Кстати, это уровень нервозности. Это предупредительный сигнал о пофлигтовать? Что не сама? Фу! Рассмеялся Комедио. Микута, сидевшая рядом с ним, медленно встала и. П -п Почему? Этот чудак не мой парень. Сопровождая слова раненого сердца. Из щелки Микота вылетела молния. Курока ширая опустила руку Камедзио и отступила на шаг назад. Молния никого не задела, поскольку девушка растворилась в воздухе. «И она использовала телепортацию в такой неподходящий момент! Если этот слух когда-либо распространится, я не признаю его, черт побери!» Микота яростно атаковала пустоту своими взрывными молниеносными атаками, Одержимая еще кого бы хорошенько ударить туком. «Елки-палки! И как я должен успокоить ее?» Задумался комедио, а затем неожиданно позади скамейки раздался голос. сама. «Снова!» Комедио обернулся и видел еще одну Микото Мисаку, стоявшую позади скамейки. «Чего?» Он мог точно сказать, что эта девочка позади него, но ведь ничем не отличалась от Микото Мисаки. Светло-каштановые волосы до плеч, красивое лицо, белая блузка с коротким рукавом. Летняя кофта и плессированная юбка. От черт лица до униформы с украшениями не могло быть сомнений. Там стояла Микота Мисака. Но! Комиде посмотрел на девочку, сидевшую рядом с ним. светло каштановые волосы до плеч, красивое лицо, белая блузка с коротким рукавом, летняя кофта и плессированная юбка. Несомненно, он смотрел на сидящий Микота Мисако. Хотя были отличия. У девочки, стоявшей позади Скаймеки, на лбу было что-то, похожее на очки ночного видения. Так носят неиспользуемые в данный момент очки для плавания. Ее глаза казались пустыми. Ее рассредоточенный взгляд точно повторял движение затылка сидевшей Микоты. э э Они что, размножились? Это Мисака номер два!» Камидзю пораженно разглядывал то одну, то другую Микота Мисаку. В сравнении с удивленным лицом той, что сидела рядом... Та, которая стояла позади, смотрела без всяких эмоций. «Так», — пробормотал Камедзю, оглянувшись. «Ты кто?» «Имото», — тут же ответила Мисака. «Довольно странный способ сказать об этом», — подумал Камедзю. Вокруг Камедзю было слишком много людей, которые странно разговаривали с ним, так что даже не поймешь, были они странными или нет. «Ты, Мисака, называешь себя Мисака, когда говоришь о себе». Я не обращаюсь к Мисаке Мисака, так как мы не зовем друг друга по имени. Но не вызовет ли это хаос дома, если ты будешь звать себя Мисака? Ну имя Мисаки все еще Мисака, ответила Мисака незамедлительно. Не может быть, чтобы Мисака звала себя Мисака. Наверняка у них есть какое-то негласное правило на этот счет. Комедия посмотрел на Микота, сидящую рядом с ним, в надежде на помощь. Но он еще раз удивился, ведь Микота смотрел на свою молчаливую сестру. Понятно, Эмоте. Но вы обе явно выглядите одинаково, одинаково весу и роста, не так ли? Микота продолжал смотреть на Эмоте. Наш генетический набор одинаковый, ответила Мисака. К тому же интересоваться весом девушки грубо, сказала Мисака то, что у нее на уме. Микота все еще смотрел на Эмота. Что за странный человек, подумал Камидзё. Тогда, наверное, вы близнецы. Хм». «Это я впервые вижу идентичных близнецов, но вы обе действительно выглядите одинаково». «Ну что ты собираешься делать, младшая сестренка? Вернешься к старшей?» Микота некоторое время непрерывно, непрерывно смотрела на эмоты. «Ты чрезмерно наивен, мелкий неугодник, так что Мисака ответит на возникший у тебя вопрос так, чтобы ты понял. Мисака пришла, чтобы увидеть и подтвердить обладателя точно такой же силы, замеченной в радиусе 600 метров от Мисаки». «Если они идентичные близнецы, тогда развить у них одинаковых сил достаточно вероятно». И хотя он думал об этом, Комедио особенно боялся взглядами Коты. «Вот черт, она из тех, кто ненавидит, когда друзья видят ее родителей на родительском дне», — подумал Комедио. «И в этом месте я обнаружил уничтоженный торговый автомат и вас, несущих большое количество сока. Я никогда не думала, что старшая сестра будет участвовать в мелком воровстве», — сказала Мисака, выражая одобрения ему-то продолжала стоять по стойке смирно. «Что же заставило старшую сестру изменить свои взгляды?» — спросила Мисака в манере полицейского допроса, просто на всякий случай. Из-за этого странного обвинения у не оставалось выбора, кроме как продолжить диалог. «Эй, знаешь ли, это она единственный преступник, а я только свидетель!» «Ложь только подтверждает преступление», — как ответила бы Мисака. «Согласно результатам измерений, сделанных перед торговым автоматом при помощи электричества...» Установлено, что более ранние отпечатки пальцев принадлежат тебе. Предъявила тебе доказательства Мисака. Ложь! Я не ожидал электрического удара до того, как это случилось! Это ложь, откровенно ответила Мисака. Пожалуйста, помоги мне! Камедзю, глядя на Мисаку и Мото, продолжал трясти за плечо, сидевшую рядом Микото. Но Микото вообще никак не реагировала. «Странно», — подумал Камедзю. «Мы встретились с Эмотой всего лишь примерно 10 минут назад, но Микота из тех, кто безостановочно болтает по собственной инициативе. Возможно, у Микоты есть что-то про нее, о чем она не может рассказать?» э Кинезо спокойно повернулся к сидевшей рядом Микоты, затем... «Ты! Какого ты шатаешься здесь!» Без предупреждения заорал молчаливая Микота во внезапной вспышке гнева. э Закричал Камидзю, удивившись раздавшемуся рядом с ним оглушительному крику. «Этот родительный крик, характерно только для девушек, разрывает небрабанные барабанные перепонки. Это похоже на боль после того, как съешь много колотого льда». Микота крикнула только один раз и продолжила молчать, словно наждала ответа Мисака Как после удара грома их окутала полная тишина. Дирижабль плыл в ночном небе. По дисплею на боку дирижабля постоянно бежал сегодняшняя новость — Новый вирус HDC Серберус гуляет в сети. И голос за кадром странно шумел. В таком окружении Мисака Мота стояла по стойке смирно и отсутствующим взглядом смотрела глазами кота. Один вопрос или другой. Тренируйся, кратко ответила Мисака. Тренируйся? У Микота перехватило дыхание, будто ее ударили сзади по голове, и она отвела глаза. Она что-то пробормотала, но Камидзи не расслышал, что именно. э Если это тренировка, и Мотосан что, поступает в правосудие? Если статус ученика свободен или на тренировке, первым, что наверняка придет в голову, будет правосудие. Любой, кто видит силу Микота, поймет, что эта способность гораздо лучше подходит для убийств, чем обычный нож. Для 2,3 миллионов учеников, находящихся в Академ городе существуют специальные организации, которые разбираются с неизбежными случаями ярости эсперов. Есть две организации, которые успокаивают буянищих эсперов обладающий оружием следующего поколения отряда учителей, называемый антинавок, и ученики, выбираемые от каждой школы. Правосудие. И антинавок и правосудие изначально имели ранг не выше, чем учителя или ученики соответственно. Соответственно, чтобы попасть в их профессиональные ряды, нужно подписать 9 контрактов, пройти 13 различных тестов на пригодность и завершить 4 обучение. Микота хлопнула в ладоши и отвела взгляд от Камидзио. «Ах, да-да, вот почему ты делала это. Столько проблем, столько... или, следует сказать, измучилась?» Микото сказала это милым, но все еще подозрительным тоном. «Эй, почему ты говоришь так, как будто неожиданно опускаешь информацию? Ну, как в разговоре по сломанному телефону». «А, я не отпускаю, я просто излагаю ее ясно, правильно и точно». Затем Микото посмотрел на Эмота. «Нам нужно о многом поговорить, о очень многом. Эй, Эмота, можешь немного пройтись со мной?» А? Нет, даже в Мисаке есть расписание, которого нужно придерживаться и. Хватит уже! Микота посмотрел на Эмоту убийственным взглядом. Иди сюда. Этот странный бездушный голос. Комедю каким-то образом ощутил это. У Микота не было причин делать что-то особенное. Она только смотрела на лицо Эмоты и сказала одно только слово с улыбкой. Но это единственное слово, он воспринял это так что вихрь подозрительных ощущений появился в сердце Камидзё. Микота посмотрела на Камидзё. К этому моменту она уже вернулась к поведению обычной шумной школьницы средней школы. К этому моменту она уже вернулась к поведению обычной шумной ученицы средней школы. «Ну тогда мы пойдем туда. Знаешь, тебе тоже стоит вспомнить о комендантском часе в твоем общежитии!» Микота, стояла сидевшего на лавочке и обняла за плечи емуты. Две обычные на девушки пошли вниз по широкой аллее. Комедья инстинктивно двинулся вслед за Микота, но остановился. Сев обратно на скамейку, он бездомно пробормотал, уставившись на дирижабль, паривший в ночном небе. Как запутано! мягко выдохнул он. Интересно, что ж у них за семья? Хотя была одна проблема. Ах да, точно точно! Что мне делать со всем этим соком? Комедьой изумленно уставился на большую гору из 19 банок сока. Микота выпила только банку сливого сока. Но в итоге у него не было другого выбора, кроме как забрать их все с собой. Это было примерно 350 грамм умножить на 19, 6,65 мусора и чего-то такого. Сделав это бесполезное вычисление, он почувствовал, как еще дальше погружается в печаль. Состояние его разума было как у акрофоба, случайно посмотревшего вниз подвесного моста. В этом состоянии Тома твердо походкой в багровых сумерках отправился домой с сурками, полными банками с соком. Дорога, которая вела к студенческому общежитию, была узкой. Слишком узкой. Даже для того, чтобы проехала машина. Но едва он подумал, наверное, машины не поедут тут. Как его чуть не сбила машина, неожиданно выехавшая из гроша. Но как бы неудачлив не был Камедзю, ему еще не пришло время испытать неудачу, быть сбитым машиной и умереть с на лице, всего в пяти минутах от общежития. «Ну, возвращаться домой — это само по себе приключение». Сказал Камедзё, снова собирая банки. Холодные банки, сука, должны были заметно нагреться, оставаясь у комедио в руках. Но этим чертовски жарким японским летом... Как так случилось, что он не мог не почувствовать себя на грани обморожения? Сердце комедио было в печали. И едва Камедзё подумал об этом. Он заметил теннисный мячик, неожиданно подкатившийся к его ноге. «Наверное, кто-то играл и забыл его тут», — подумал Камедзё. «Эй!» Комедио зная о том, как опасно наступить на теннисный мячик, остановил поднятую ногу и переместил ее немного по горизонтали, чтобы сбежать мяча. «Эй, это опасно! Что я буду делать, если наступлю на мяч и упаду?» Только он подумал об этом. Внезапно падал ветер. Катившийся мяч, словно спланировав это, проскользнул в щель между землей ногой комедио. и э стой Вес всего его тела уже был принесен на ногу, останавливаться было слишком поздно. Комедио со всей силы наступил на мяч и упал на спину. Из-за большой кучи банок сока он не смог как следует удержать равновесие. Комедио полностью распластался по земле, хватая ртом воздух, кощусь и катаясь по земле. Не повезло. И даже воздух. Говорил об этом. Банки сока, которые должны были быть в его руках, с громким шумом раскатывались и разлетались, пока Комедио, растянувшись на земле, глубоко дышал. Но думаю, ничего страшного, если банки немного помнутся. Подумал комедио. Черт, проклятие! Что черт возьми я сделал? Эх! Сказав это, он наконец-то поднялся. Когда он посмотрел на 19 банок сока, разлетевшихся по округе, его захлестнуло отчаяние. Мне все еще нужно идти и тащить с собой груз весом чуть больше шести килограмм. Шатавшийся комедио чувствовал себя так, будто его пронзили копьем. Кстати говоря, ничего с этим было не поделать. В итоге ему придется собрать их все в одиночку. И пока комедиус сгорбившись, собирал банки, на него легла тень. «Облака?» «О?» инстинктивно поднял взгляд. Перед ним стоял Микота Мисака. «А?» Под давлением взгляда, молча смотревши на него сверху вниз ученицы, Камедзю инстинктивно отступил. «Ты? А, я думал, ты куда-то пошла с Эмото. Что теперь?» «Хотя, если ты хочешь, сука, то в этот раз тебе придется взять две или три банки!» Микота ничего не ответила на его слова. «Как-то странно», — подумал комедио. Затем он вспомнил, что Микота кое-что сказала со случайной вспышкой молнии. «Победив, он должен был нести за это ответственность, как победитель», — сказала она. «Я прослежу, чтобы об этом открыто объявили», — также сказала она. «И что насчет этого?» В итоге о которым о котором шла речь, наступил на теннисный мяч». Разлегся на дороге, рассыпал банки соком, который нёс по земле, и был вынужден в одиночку сгорбившись собирать их. Ха! Если она подошла слишком близко ко мне, и юбка... Кстати говоря, недавно там были короткие шорты. Почему она сменила их на трусы? Он думал, кто угодно разозлится на того, кто смотрит на них. Даже если вокруг будет твориться хаос. Микота же смотрел на него своими пустыми глазами. «Если это важно, могу помочь», — предложила Мисака со вздохом. «А?» Это совсем не походило на вздох. Даже ее дыхание было подозрительно тихим. Микота застыла Комидзё подозрительно посмотреть на нее. В этот момент он наконец заметил очки ночного видения, которые она держала в руке. «Ах, ты Мота. Ты... ты действительно выглядишь как Микота?» «Микота, да?» Спросил в ответ Мисака. «А, ты имеешь в виду старшую сестру, так?» «Кого еще?» «Как обычно, она на своей волне», — подумал Комидзё. «Ах да, это эмота В самом деле, это все из-за шортов. Я думал, ты просто переоделась». «Шортов?» «А, я просто сам с собой разговариваю. Что ж я хотел сказать, точно! Для чего эти крутые военные очки?» «У Мисаки у меня отслеживать любые электрические или магнитные потоки, как у старшей сестры. Так что это приспособление необходимо для их визуализации», — тщательно объяснила Мисака. «Не думаю, что все станут вежливыми, если ты будешь использовать вежливое обращение». Проворчал в душе комедзю «Температура и влажность были высокими, так что я сняла оборудование. Но если возникнет необходимость, я надену их назад», — предположила Мисака. Пока Мисака одиноко бормотала, она снова нацепила очки на лоб. хм? Э -э -э -э -э? Но разве тебе не утащил с собой твоя сестра не так давно?» Мисака пришла с той стороны, как указано. «Мисака Мото показал направление улицы. Почему это было совершенно другое направление? А?» Склонил голову Комидзё. «Но помимо этого, что ты собираешься делать с разбросанным соком?» Спросила бы Мисака. «В этой ситуации ты можешь нарушить правила дорожного движения, и тебя могут оштрафовать как минимум на 150 тысяч йен, или, возможно, даже больше». «Это будет ужасно! Я быстро соберу их и пойду!» Хотя Комидзё знал, что это другая Мисака Эмото. Говорил не в сварливой, и о саркастической манере, а в стиле «быстро уничтожить неприятности вокруг». Это по какой-то причине немного раздражало. И пока Камедио молча собирал банки сока по одной... «Если нужно, Мисака тоже поможет», — предложила Мисака. Э, все отлично, я сам могу. В общем-то, твоя помощь никогда не потребуется, я думаю». Но в этот момент через жилой район проехал фургон. Он резко остановился перед Камедио. И водитель в самом деле стал сигналить ему в плохом расположении духа. Мисака Мута молча начала собирать рассыпавшиеся банки. От того, что незнакомая девочка помогает убрать последствия у нее клюжести, Комедзю чувствовал себя опозоренным, но он ничего не мог сказать, подторопивший его сигнал грузовика. С этим ничего нельзя было сделать, так что они собрали две одинаковые кучи. Тем не менее, Камедзю кое-что прошептал, после того, как все собрали. «Извини, наверное, мне стоит угостить тебя десертом из универмага, извини за это!» Как только комедью сказал это, в мгновение, когда он снова увидел фигуры Мисако и Мута, его дыхание невольно остановилось. Беззащитная. Сидевшая на курточках Мисака эмута совершенно не беспокоилась о своей короткой юбке. Он незаметно поглядывал на что-то бело-голубое между ее ног. Сидевшая Мисака Эмото посмотрел на пустыми глазами. «Что случилось?» — спросила Мисака для подтверждения. <ски>? А, нет, ну ничего, знаешь, никуда я не смотрел, понимаешь?» «Для сравнения у тебя замечены расширенные зрачки, учащенное дыхание, ненормированный пульс и остальное». «Рассказала мисако свою объективную оценку. В заключении у тебя стресс? Как Мис...» «Нет, ничего такого! В самом деле ничего! Я очень сожалею!» «А?» «Почему он извиняется?» С этим выражением Мисака и мото слегка наклонила голову. Как только фургон угнетающе засигналил, комедио подгоняя себя, быстро собрал банки сока. После того, как все собрали, фургон резко разогнался. По-видимому, водитель был очень зол. Между прочим, когда грузовик проезжал мимо... «Юбка Мисака мода задралась, но девочка даже не подумала выдержать юбку!» «Почему-то мне кажется, что я понимаю, как различить сестер!» — вздохнул Камидзё. «Микота даже шортами, одетыми под юбкой, наверняка не остыло бы это без внимания!» «Ну, так куда нужно отнести эти банки с соком?» — спросила Мисако с руками, полными банок с соком. «Э, не нужно! Я могу сам донести их!» «Ну, так куда нужно отнести эти банки с соком?» — настояла Мисака. «Я же сказал, все хорошо, не беспокойся, тебе не нужно их нести!» «Быстро говорю», — сказала она более резким тоном. Кэмидзио сдался и позволил Мясакэмото нести банки. Счастье студенческое общежитие было только в пяти минутах ходьбы. Идентичные здания стояли в мрачном месте, но так как ветер между зданиями дул в одном направлении, это место также было лучше ветрено фермой. Между зданиями было чуть больше двух метров, Проскользнув, похоже на узкий проулок-вход, Камидзё и Мисак и Мото зашли через пожарный выход и пошли к лифтам общежития. И прямо перед Камидзё появился робот-уборщик шинами вращающейся шваброй, приделанный губочек высотой 80 сантиметров и диаметром 40 сантиметров. До этого момента в Академгороде даже загадочное было безвредно, но сейчас всё было немножко по-другому. На роботе-уборщике в позе Сёдзе сидел горничная 13 14 лет. «Эй, Тома комедио? Ее звали Майка Цучимикада, и она была соседкой Комедио. Майка из-за обещания данного своему брату Матахара Цучимикада ходила в школу домоводства, горничных, и сейчас была одета в свою школьную форму, костюм горничной. Какие-то неприятные обстоятельства, изменения темпа заставили ее убегать из женского общежития и приходить туда в качестве сбежавшей из дома девушки. Но даже потеряв воспоминания, Камидзё постоянно сталкивался с ней здесь, Похоже, ничего не смог сделать, чтобы остановить ее постоянное проникновение в мужское общежитие. Сегодня сломался кондиционер, так что я зайду. И еще, я думаю, мой брат будет шуметь сегодня ночью, так что извините нас. Ясно. Школа домоводства наверняка ужасная. У них даже нет летних каникул. Да, настоящая горничная никогда не отдыхает, гласят правила моей школы. Даже по субботам и воскресеньям начинающая горничная не может отдыхать. И если бы я по-партизански не сбежал на два дня, я попала и не встала. Настанет ли Ледниковый период, когда горочные прогульщицы станут востребованы? Но, конечно, горщины, которые закончили курс обучения, более востребованы, чем отсеяны, говорят они. Кстати, эти военные трофеи у тебя в руках ты выиграл три? Я заплатил за все это. Возможно. Банки могли немного запачкаться. Но можешь взять одну, если хочешь. Если тут есть зеленый чай, я возьму его. Тогда молоко с молотым зеленым чаем тебе подойдет. Спасибо. Сказала Майка Цучи Микада, протянув маленькую ручку и взяв молочный чай из рук Камидзё. Затем робот бурщик изменил направление, ставив Камидзё и мота позади. Майка энергично замахала рукой на прощание. «Наконец, ловка номер один для скрывающейся беглянки. Никогда не оставляйте девочку одну в комнате на день. Простейший способ заставить ее мирно слоняться по городу. Затем ночью вернуть заманив. Если оставлять ее внутри круглосуточно, звуки того, что кто-то живет в твоей комнате, могут просочиться наружу и достигнуть ушей соседей». «Я имею в виду, разве ты монашка не сдает слишком много лишнего шума?» Робот-уборщик, сидевший на нем девочкой, куда-то уехал. «У тебя есть склонность лишать свободы других людей?» «Поинтересовалась Мисака немного серьезно». «Ничего серьезного. Это просто скрывающаяся нахлебница». комедия четко сказал это. Он сказал это четко. Но стоит ли сомневаться, что сказал бы об этом какой-нибудь дотошный юрист? Камедё явно надеялся, что это не будет расценено как похищение несовершеннолетней. «Или еще что хуже?» «Если Кадзуна зайдет сюда, порвутся тросы!» беспокойно Камедзю зашел в ветхий лифт с Мисака и Мута и поднялся на седьмой этаж. День. Раздался звук из дешевого электродинамика, когда лифт приехал на седьмой этаж. Так как общежитие комедио было прямоугольной формы, то после выхода из лифта был только один путь — вперед. Немного дальше, прямо около двери в комнату Камедзю, стояли подозрительно металлические поручни. Камедзю не мог вспомнить, Как бы сильно не старался, но, по-видимому, какой-то идиот сжёг их пламенем. Здесь и там, если присмотреться, стены и пол тоже были подозрительно новыми. И перед дверью в комнату Комедзё их встретили Индекс и Эсс Мигами. Они Обе сидели на корточках и, вытянув руки, играли с трехцветным котом. Лежавшего между ними трехцветного кота гладили четыре руки, и он катался по полу от удовольствия. «Эй, что вы обе тут делаете? Эй, что случилось? Вы что, захлопнули дверь снаружи, хотя вам и не нужен ключ?» Когда комедия повысил голос, обе девочки посмотрели на него. «А, это Тома. Но у сфинкса завелись блохи, так что мы их вылавливаем. А что? Тома снова привел незнакомую девушку». Это была Индекс, девочка 14-15 лет. Девочка со стопроцентно фальшивым именем. Она была облачена в откровенно экстравагантное, белое как фарфор, обшитое злотом нашеское одеяние. Где-то был мир, в котором существовал кое-кто по имени Индекс. Но для бесчувственного Камедзио она была девочкой, незаметно для него ставшей нахлебницей. «Возможно, это была его судьба — активировать флаги других людей и проходить их руты». Это сказала Исахимигами. Девочка лет 16-17. У нее были длинные черные волосы и внешность обычной жрицы Мика. Но на ее шее висела, странно качаясь, огромное серебряное распятие. Это никого не удивляло. Так как это был единственный возможный барьер, созданный для того, чтобы запечатать силы Химигами. Темную кровь. Комедя вспомнил недавние слова индекса распятия. Тома, разве не говорил тебе не трогать Кельтский крест Аисы? Это крест из приносной церкви, который может создавать и поддерживать только минимальный барьер. Если бы это была обычная церковь, интересно, был бы он равнозначен кресту на самой вершине. Хэ! Тогда это значит, что если я дотронусь до него правой рукой, он исчезнет. Да, точно так же, как это произошло с моим одеянием. А, я не слышу тебя, что ты сказала? Ничего, я ничего не говорил. так что забудь об этом. После этого комедия был изгрызан и искусен слегка взбесившийся покрасневший индекс. Главным было то, что до этого распятия ему ни за что нельзя было дотрагиваться. Вероятно. Между прочим, из-за этого распятия, запечатывающего ее силы, Химигами была оценена как нулевой уровень и очищенная из элитной частной школы. Даже комедия не смогла попасть в эту школу, их минимальным требованием был второй уровень. Ученик-спортсмен, борющийся с ослабляющим ее ранением, наверняка легко бы понял обстоятельства Химигами. Если сейчас убрать распятие, темная кровь наверняка снова проявится. Это застыло Химигами поклясться, что она никогда этого не сделает. В таких обстоятельствах Химигами автоматически выселили из женского общежития. Однако, если она покинет Академ город из-за своей силы, она могла стать целью магов. Для Вестеля, живущих мигами, было невероятно, что наставник Камидзё Камои подобрала ее и взяла к себе на хлебницы. На то, что они так легко встретились в этом огромном городе, тоже были причины. Правда, заключались в том, что есть места, куда тянет беглянок. У Камои Сэнсэй специалисты по социальной, экологической, поведенческой и коммуникационной психологии, помимо прочего, была привычка ходить по таким местам, находить беглянок и давать им приют, действуя, полагаясь на хорошую интуицию в области флагов, и затем вызывая шок у переведенных учеников в самом начале летних каникул, у комедио было какое-то плохое предчувствие. И это химигами смотрел на кучу банок сука, которую держал комедио «Что это у тебя тут за куча товаров? Ты что, слабак, который не может пить воду из-под крана?» «Это совсем не так. Как правило, от сока тебе не станет плохо», — вздохнул комедио Держи, Индекс, ты отвечаешь за них. Уфу, я люблю сок, но я ненавижу их открывать. Тома, открой мне банку, откроешь? Поскольку она была едва знакома с современной цивилизацией, возможно, Индекс не могла потянуть за язычок банки. Это не значит, что она не знала, как это делать, или у нее не хватало на это сил. Скорее это было, если я перестараюсь, я могу случайно сломать ноготь, или даже два, так что мне страшновато. В тот момент, когда боящийся потянуть за язычок Индекс, вернула банку Камедзе, ее взгляд упал на Мисака Эмоте. А, действительно, должна быть причина, по которой коэффициент встреч с девочками о Тома слишком большой. Как бы то ни было, не думаю, что хочу узнать, почему. Ну, тогда кто родитель этого ребенка? Это только мое личное мнение. Я вижу бедную, несчастную девочку, которая преследует какая-то загадочная организация. Ты шумишь, ты. «Никто не должен плохо обращаться с окружающими меня людьми по какой бы то ни было причине», — сказал комедионий Сесок. «Ладно, проигнорируем на этот раз. Разве ты не сказала кое-что?» «Что ты имела в виду, говоря, у трехцветного кота появились блохи?» «Угу», — устало кивнула Индекс. «Когда проснулся утром, то обнаружил, что свинкс весь в блохах. Я думаю, футон в плохом состоянии». «Я думаю, дерьмо. Разве я не говорил вам, негодницы, никаких котов на футоне? Даже кошачья шерсть испортит его!» Стойте! Так и вот, почему меня все зудит, а? Закричал Комедио. И вот почему ты вышла из комнаты. Она превратилась в рассадник для блох. Вот почему вы тут не годница. Черт вас подери! Комедио посмотрел на дверную ручку, но не решилась открыть дверь. Индекс не обращая внимания на колеблющегося Комедио, засунул руки в карманы и стал что-то в них искать. «Э, Индекс, зачем ты достал зеленый лист из кармана? Его называют шалфием!» Я нежно нашла его снаружи. Разве ты не знал? Использование наркотиков было нормой для развития с первого городе Медицинские знания имели долгую историю. Шалфей. Семейство губоцветные. Многолетники. Родина Средиземноморья. Листья используют в медицине, их также выращивают как специи или декоративные растения. Там, где их нашли. Тогда зачем ты вытащила эту лекарственную траву? Ты собираешься пожевать ее, чтобы восстановить свои ХП? Х-П! Индекс наклонила голову. Я не совсем понимаю странные диктомы но знаешь ли, Шалфия обладает очищающим эффектом. Не собираюсь знать блох с его помощью, как магии. У меня плохое предчувствие. Это трава. Ты собираешься скормить ее коту или блохом? Фух! Поджечь лист, затем положить сфинкса рядом с дымом, чтобы избавиться от блох. Но развести огонь в комнате будет самоубийством. Комеде предельно серьезно смотрел на откровенно отвечающий индекс. «Но, я знаю, что блохи ненавидят дым!» «Я знаю это, но...» В этот момент Химигами неожиданно хлопнул в ладоши. «Не молчи, сейчас тебе стоит вмешаться, иначе кота хорошенько зажарят». Слова Химигами вернули комедию в реальность. «Ах да, ты права, права! Индекс, разве ты не знаешь, что огонь — это одна из тех вещей, каких кошки боятся больше всего? Если начнешь выкуривать блок дыма, то кот тоже умрет!» «Я так рад, что, по крайней мере, Химигами нормальная!» Подумал Комедию, окончательно расслабившись. Она неожиданно засунула руки в рукава своего одеяния жрицы и начала в них что-то искать. Стой, Химигами! Что ты только что достал из своих рукавов? Хм? Если ты спрашиваешь об этом меня, я должна ответить. Магический спрей. Как бы он ни смотрел на него, это мог быть только пестицид. Эм, что ты собираешься с ним делать? Я только собираюсь набрать магический спрей, на и обрызгать их. «Я говорил тебе, блохи — животные, и кошки тоже, так что не вытаскивай этот пробный продукт города, который убивает тараканов за две секунды! Разве вы двое брызгаете пестицидом себе в лицо в тот момент, когда на него садится москит?» «А? И? Видя, что они в замешательстве и друг на друга, комедия всерьез схватился бы за голову, если бы его руки не были заняты. Что его на самом деле беспокоило — Так это мера, которую эти двое собирались предпринять из-за того, что сильно беспокоились за КТ. Тогда неожиданно заговорила, молчавшая до этого Мисака Эмота. Если обсуждение недопустимо, как насчет того, чтобы сначала положить сок? Предложила нагруженная Мисака. А, да, просто положи их на пол. Извини, и ты можешь взять одну из кучи в качестве благодарности? Это не важно, ответила Мисака. Хорошо, тогда, если это не важно, я положу их тут на пол. Но, пожалуйста, убедись, что они не паду седьмого этажа предупредил Мисака предстоящая задача. Индексы и меня неожиданно замерли в ответ на хорошие, как у семиле высшего класса, манеры Мисака и Мота. Они должно быть были шокированы тем, что их сравнили с нарушителями спокойствия. О, -о, о, Тома, Тома! Она выглядит как леди королевской гвардии, королева чести из Виндзорского замка. Больше похоже на Средневековье. Возможно, ее сделали по проекту Робота Горничной. Мисака и Мота даже не пили бровями. Несмотря на их слова. Хорошо, тогда что нам делать с этим котом? Эх, отличное продолжение. Забудь, у тебя есть идея? Даже если ты знаешь их, искренне рекомендую воспользоваться продаваемым без рецепта средством против блох. Предложила Мисака. Должен быть порошок против блох, которым можно посыпать кота. Хорошо, это лекарство, понятно. Оно не навредит в итоге? Ученики Академгорода включены в график учебный план, приемы лекарств. Лекарства в городе никогда не будут безопасными. Они могли вытворить с ними любую херню. Даже с этим предложением, чтобы вы об этом не думали, этому котенку меньше года. Устойчивость к лекарствам, неважно, вредные они или безвредные, сильно различается в зависимости от возраста. Но не похоже, чтобы Мисака эмота особенно волновалась. Но она с самого начала не была эмоциональной. «Безопасной медицины не существует», — сразу ответила Мисака. «Сравнивая вред от блох вредом от лекарства, первое должно быть более опасным», дополнительно объяснила бы Месака. «Вред от блох или клещей не только дерматит», добавила Месака. «В худшем случае существует вероятность заразиться тяжелым, угрожающим жизни аллергическим диатезом», забеспокоилась Месака. «Оу-фу, тех медзё. Но, конечно, говорят, что злоупотребление антибиотиками, лекарство от простуды, ведет к снижению иммунитета». Тем не менее, когда температура поднимается до 40 градусов, нет другого выбора, кроме как выпить их. Это он хорошо понимал. Но глядя на мурлыкающего их катающегося трехцветного кота, он не мог допустить ничего неразумного. Ну, конечно, что-то срочно придется сделать, чтобы очистить кота от блох. Можно ли что-то сделать без использования лекарств? Тихо прошептал комедию, сложив руки, в глубоком раздумье. И тогда Мисока и Мота неожиданно начала говорить: Вкратце, лучше брать блох с тела кота! «Не прибегая к медикаментам», — подтвердила Мисака. «Конечно, также не прибегая к дыму или пестицидам». «Но полагая но только то, что у этих двоих были одно-два злых намерений, не означает, что они всерьез собирались это делать». «Или скорее из-за того, что не бывает помощи без корысти?» — ответила Мисака в изумлении. «Как обычно, без эмоций», — ответила Мисака эмота. «Как бы то ни было, ты должен присматривать за ними обеими», — посоветовала Мисака. «Если ты разделишь девочек и кота как можно скорее, я думаю, что следует прямо сейчас применить разрушение контейнера», — заранее добавила Мисака. «Ты в самом деле расцениваешь жизнь животных как контейнер?» «Да ладно! Как бы это нормально — издавать новые законы!» — Проскользнул мыслью Комедзио. «Итак, мы вернулись к началу. Хорошо, тогда дым и пестициды. Так как эти варианты, разумеется, отклоняются, как Мисака и Моты избавиться от блох?» Дерг! Плечи монашки жрицы дернулись одновременно. Хо, Тома только что встретил девушку, и хотя он познакомился с ней гораздо позже, чем со мной, он все же полагается на нее больше, чем на меня. Хо. Вот оно что, это план, как быстро избавиться от предыдущих персонажей. Фу-фу-фу, нас никто не спасет! Комедия уже стал игнорировать их. Глядя на непреклонного комедио, Мисака Мото бемоционально пробормотала. Повторю вопрос. «Пестициды и запрещены. Любой метод, который не полагается на лекарства и заставит Блок сбежать, подойдет, так?» — окончательно убедилась Мисака. «Правильно. И как?» «Вот так», — незамедлительно ответила Мисака. Мисака Мото подошла к извивающемуся коту и положила на него свою ладонь. В тот же момент послышался звук сорвавшегося с ладони Мисаки и Мото разряда статического электричества. Тело упали с кошачьего меха, как пыль, которую смахнули. Сфинкс, ставший дыбом шерстью, шумно отбивался изо всех сил. Химиками схватил его за шивот, прежде чем он успел спрыгнуть с седьмого этажа. «Вредителей можно бить определенной частотой», — проинформировала Мисака. «Этот тип средств избавления от вредителей обычно продается с большими скидками в крупных магазинах, так что вопросов о безопасности не должно возникнуть». Мисака на мгновение взглянул на дверь. «Помещение для уничтожения вредителей будет проще использовать аэрозольный пестицид», — заранее посоветовала Мисака. «В любом случае, работа закончена», — подумала Мисака, развернувшись и уходя, даже не услышав слова благодарности. Индекс, следя глазами за удаляющейся фигурой, медленно пробормотала. «Тома, Тома! Я думаю, это точно совершенно неприступная красавица!» «Пользуясь возможностью, Тома тоже пробормотал. Я согласен». Это неразумная просьба, но постарайся следовать ее примеру. Хотя бы чуть-чуть.